после словия Через полгода состоялся суд над сезонным. Тот продолжал отрицать свою вину и в последнем слове обвинил оперативников, следователя и судью в предвзятости и в сговоре с целью посадить его за преступление, которое он не совершал. Но собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы определить его в места лишения свободы на 18 лет. Герасимов держался на суде молодцом, последовательно доказывая главенствующую роль Сазонова в убийстве Алексеева и Попова. Самоубийство Федотова такое так и не было переквалифицировано в убийство. В прокуратуре материалы, которые предоставили сыщики, сочли недостаточными для возбуждения уголовного дела. Так что операм предстояло дальше работать по этому делу. Клеопатра сгорела. Это была не бандитская разборка, как казалось на первый взгляд. Ресторан под жок-сторож, которого в своё время обидел Сазонов. Убийство Жаткова не было раскрыто. Поговаривали, что ему отомстили за Малика те самые охранники, которые обчистили ломбард, но их следы затерялись в огромной России. По факту избиения Гаврилова Сазонов получил 3 года, но этот срок поглотился теми 18 годами, которые ему дали за убийство. Владлен за это время ни разу не вспоминал про гору Чучур-Муран. и потихоньку стал забывать о ней, но однажды она напомнила о себе сама. После нескольких бессонных ночей в поисках бандитов, совершающих налеты на коммерческие киоски, Владлен вернулся домой смертельно усталым и голодным. Он набросился на ужин, оставленный женой на столе, съел без остатка холодный плов из холодильника, достал графин водки, налил полстакана, с залпом выпил, закусил соленым огурцом, А затем непослушными от усталости ногами добрёл до дивана и свалился спать. Ночью ему снился сон. Он опять очутился на Чочурмуране. На этот раз поле у подножия горы было заполнено людьми. Шёл какой-то праздник. Причём люди разделились на группы, каждая огородила свой участок тугими верёвками из конских волос. Получился Чусульге. И Дима понял, что празднуется в США. Чусульге Место компактного расположения отдельных групп людей во время празднества в Исаах. О лицах людей, живших сотни лет назад, владлёну показались светлее и одухотворённее, чем у их современных потомков, отягощённых плодами цивилизации. От Чусюльге к Чусюльге, произнеся благословенные речи собравшимся, по ле обходил человек в воинских доспехах. Сопровождала его женщина в белом. Приглядевшись, Владлен узнал в ней ту, что являлась к нему во время болезни. На этот раз она не плыла по воздуху, а твёрдо ступала по земле. Закончив с поздравлениями, пара направилась прямо к Владлену. Он уже не испытывал страха, будто видел своих старых знакомых. Приблизившись, пара остановилась, и женщина просто и обыденно, без всяких церемоний, представила мужчин друг другу. Это тот человек, который исполняет твою волю, преследовал убийцу, а перед тобой стоит Тыгындархан. Услышав это, Владлён отступил на шаг и неумело поклонился, подражая японскому обычаю, когда-то увиденному по телевизору. Знакомен мне этот воин. Он когда-то охранял своего владыку на этой горе. У уголком рта улыбнулся Тыгын, разглядывая Дима во с ног до головы. Всё мне известно, что здесь творится. Не воин я, а сыщик, поправил его Владлен. Я охранял я не владыку, а президента нашего. Всё едино. Нахмурился царь. Как ни назови, суть остаётся сутью. А это твоя седьмая жена? Задал Владлен неуместный в таких случаях вопрос, указывая на женщину и стремительно жалея, что не сдержался. Что ты хочешь сказать? Грозно спросил его Тыгын, засверкав глазами. и, потянувшись к рукоятке пальмы. «Пальма. Здесь сибирское древковое оружие типа глефы». «Ничего, просто хотел предупредить, что твоего сына от седьмой жены убьют. Или уже убили. В таком случае, если убийца еще не найден, я готов дознаться». Тут все закрутилось и завертелось в бешеном вихре, засасывающем в гигантскую воронку людей и животных предметы обихода целой у росы. Владлен резко сел на диване, пытаясь отдышаться и стряхнуть с себя остатки странного сна. Нет, ребята, с вами хорошо, но без вас лучше, думал он о тыгини и его жене, жадно глотая холодную воду. Так можно и свихнуться. Всё, забыть о чучурму ранний раз и навсегда. Недолго поворочившись в постели, Владлен уснул, а когда проснулся, голова была чистая и светлая. Настроение отменное, руки и ноги полны сил. По пути на кухню он случайно бросил взгляд на стену, где среди великих полководцев и завоевателей висел и небольшой портрет Тыгына, купленный недавно в букиническом магазине. Тыгын Дархан улыбался ему краешком губ. Придя на работу, Владлен только собирался выпить кофе, как в кабинет ворвался Ким. «Семёныч, слышали новость?» «Что, война началась?» — пошутил он в ответ. «Семёныч, слышали новость?» Судя по твоему лицу, событие не меньше значимости. В колонии убили Сазана, зарезали на смерть. Как? ошамлённо спросил Димов. Кто убил? Один из заключённых, администрация колонии заказала Заеку изготовить пальму в честь юбилея какой-то важной шишки. Вот он эту пальму тайком вынес из мастерской и заколол ею Сазана. Владлен встал и прошёлся по кабинету, тихо проговаривая: Гора не прощает никого. Она неизбежно карает того, кто нарушит её волю. Минуло несколько лет. Владлен всё реже и реже вспоминал про Чёрчур-Муран, ни разу не посещал гору, дабы не всполошить её вновь, не навлечь ниждана нигада на какую-либо неприятность. Чёрт его знает, может, появление там видавшего виды сыщика, как магнит притягивающего к себе неожиданные напасти. сново запустит какие-то процессы необъяснимые никем и ничем думал он осознавая нелепость своих суждений но продолжая верить в такую нелепость однажды ранним утром сидя в кабинете владлен изучал сводку происшествий за сутки и обратил внимание на дорожно-транспортное происшествие 20 июня текущего года примерно в 23 часа 30 минут Двигаясь по Покровскому тракту на своей автомашине, не справившись с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства гражданин Герасимов Игорь Анатольевич, 1975 года рождения. От полученных травм водитель скончался на месте. 20 июня. Это же день убийства Алексеева и Попова. Теперь все мертвы. Четверо потерпевших и пять преступников. Девять жизней не слишком ли много для одной горы? Чучур, Муран, успокойся на годы, уйми свою немилость. Ты утолила жажду мести сполна, а Герасимова ты все-таки не пощадила. Думал он с грустью в сердце, глядя в окно на просыпающийся город. Виталий Егоров. Проклятая гора. Читал. Юрий Белик